Глава третья, в которой первое испытание снегоката идёт кувырком, и Тони грозят полицией. Тоня и Гунвельд всё время затевают то одно, то другое, но дело, которым они занимались всю зиму, это вам не хухры-мухры. Это дело стоящее, в этом уверены и Тоня, и Гунвельд. Они конструировали идеальный снегокат, устойчивый как паром, быстрый как мотоцикл и красивый как покойная бабушка Гунвельда. Если проект удастся, то ещё до будущего Рождества они поставят производство этой модели на поток и загребут денег больше, чем даже у Клауса Хагина. Идея возникла после того, как Тоня целый день каталась на простых санках. Эти санки с места не сдвинешь, пожаловалась она Гунвальду. Что с санок взять? фыркнул Гунвальд. Тебе бы снегокат с рулём и тормозом. А где берут снегокаты? спросила Тоня. Настоящий хороший снегокат теперь и взять негде, ответил Гунвольд. Но ведь человеку нужен именно снегокат с рулём и тормозом, раз он правда самый лучший, настаивала Тоня, и была она, в взгляд Гунвольда, совершенно права. Поэтому на другой день он поехал в город, загрузил там машину всякой всячины и, вернувшись, принялся строгать, пилить и сколачивать не за страх, как говорят, а за совесть. Многое предстояло перепробовать и отвергнуть, прежде чем они найдут идеальный вариант. Они не могут запустить в производство какое-то барахло, если их сани будут носить гордое имя Молния Глиммердала. Тони обошла все дома в Глиммердале и собрала все старые санки. Нужно учиться на ошибках прежних производителей, утверждает Гунвальд. Как там дела со снегокатом? интересуются соседи. Движутся, отвечают Тони с Гунвальдом. и больше ни гу-гу. Но последние несколько дней Тоня не заглядывала в мастерскую. Уж больно много было других забот. И сейчас она прямо ахнула от радости, когда Гунвальд распахнул дверь, и она увидела в мастерской рядом со шлифованным станком три почти готовых снегоката. «Теперь нам нужен испытатель. Желательно ребенок!» С кроговоркой пробормотал Гунвальд, покосившись на Тоню, единственного ребенка в Глимердале. Три снегоката на горе, в начале спуска длинною в несколько километров. Это такое потрясающее зрелище, хоть оперу пиши. Гунвольд дрожит от нетерпения, пока Тони застёгивает свой велосипедный шлем. К концу зимы наши снегокаты будут доезжать до моря, готов поспорить на мой кисет, говорит Гунвольд. Тони, разивая рот: "До моря? Это 4 км с подъёмами, ровными местами и прочими сложностями. Неужели сани могут уехать так далеко? Могут, уверен Гунвольд. Но не сразу. Сперва надо их испробовать, а потом всё обмозговать. Тормоза бывают двух типов. На одном снегокат ручка, за которую Тоне должна тянуть, на втором ножной тормоз. А тут чего? спрашивает Тоне, указывая на третий снегокат. Вообще без тормоза. Вот вы сниму, какой тормоз лучший, и поставим его на эти сани. У них самые роскошные полозья, отвечает Гунвольд, потирая руки. Он усаживает Тоню на первые сани. Они могут плоховато вписываться в повороты. Не беда. Сейчас меня интересуют тормоза, поясняет он в своё оправдание. Тонь берётся за руль, а Гунвольд включает рацию. Они должны предупредить Петра, что Тоня стартует. Петру надо успеть перекрыть движение. Это тот самый Петр, что живёт в доме с экскаватором. Он дружит с Тони и Гунвальдом и любит тётю Идун, это тётя Эйр сказала. Но Петр такой робкий, что не даёт Роману хода. Просто любит тётю Иду, не молчит. И так год за годом. Свихнуться можно, глядя на всё на это, говорит Гунвальд. Испытатель готов. Отбой. Гремит Гунвальд в свою рацию. В ней что-то трещит и скворчит, но потом прорезается голос Петра. Движение остановлено. Отбой. Внимание. Марш. Командует Гунвольд, и прежде чем Тони успевает собраться, старик с неожиданной силой толкает снегокат вниз. Снегокат это вам не санки. Тони оказывается у моста быстрее, чем успевает подумать слово мост, она лихорадочно ищет ногой педаль. Вот она. Тони давит изо всех сил, перестаралась. Сани заносят, они ложатся на бок и пролетают мост на одном полозе. Тоня пытается выровнять Сани, но только заваливается на другой бок. Сани не слушаются её. "Вау!" вопит Тоня. Пробный спуск не успел ещё толком начаться, а Тоня и Сани взлетают в воздух как две диковины и птицы, и описав длинную дугу с громким чпоком шмякаются в снежную пудру. Второй раз за сегодняшний день Тоня лёжа глубоко под снегом, пытается определить, жива ли она. Лицо сильно саднит. Значит, жива, решает Тоня и с трудом высовывает наружу голову. Свет снаружи рассекается двумя тонкими ветками. Теперь Тоне ясно, что так кололо ей лицо. Это розы салли. Они дремали себе под снегом, не чуя беды. И тут откуда ни возьмись прилетела Тоня и не пощадив себя, решительно пробудила их от зимней спячки. Тоня просовывает голову между ветками розовых кустов и видит саму Салли. Та держит в руках коробку с лекарствами и с подозрением смотрит на не поместившиеся под снег сани. Господи, ну что ты теперь придумала? спрашивает она. Мы с Гунвальдом проводим испытание. объясняет Тоне, высовывая из глубокого сугроба правую руку. Это не опасно. Ну да, рассказывай, ворчливо говорит Салли. Ты главное шею не сломай. Тоня обещает постараться не ломать. Салли, пока. Дурацкий снегокат говорит Тоне, дотащившись наверх до Гунвальда. Это пилот дурацкий, отвечает Гунбальд. Лучше бы научил, сердито кричит Тоня. И пока солнце движется к большой морде, Гунвальт вспоминает все свои былые познания в управлении сонями с рулём и тормозом. Довольно много ценных сведений, кстати. Ну, как там испытатель? Отбой. Просыпается вдруг Рация. Она готова к старту? Кричит Тоня. Отбой, добавляет Гунвальд. Рация молчит, потом спрашивает: Мне открывать движение или как? Отбой. «Ни в коем случае! Отбой и старт!» — говорит Гунвальд и решительно усаживает Тоню на сани номер два. Они короче прежних. «Эти поедут лучше», — обещает Гунвальд. «И ты тоже». Тони едва успевает сообразить, где тормоз, как Гунвальд сильно толкает сани. «О, имбирь, перец и гвоздика! Это совсем другие пряники!» С этим снегокатом Тоня отлично управляется. Он слушается ее, как миленький. Перед мостом она ловко тормозит ногами, как учил Гунвальд, и Санни не заносит. Салли вышла к дороге. Тоня проносится мимо на такой скорости, что юбка у Салли встает колоколом. «Хей-хоу, Салли!» — кричит Тоня. «Живы будем, не помрем!» — кричит Тоня и наклоняется вперед. Санки на свалку. Да здравствует реактивный Снегокат. В сказочном лесу путь несколько раз преграждают комья снега, у которых кончились силы держаться на ветвях, но Тоня прорывается сквозь все преграды. Сама собой рождается санная песня. Глиммердал гремит, грохочет, Снегокат по горке скочет, но пути он всё топочет, тормозить никто не хочет. Показался кемпинг Здоровье. И Тоня запела ещё громче. Девяносто выжимает, на дорогу вылетает. Она успела заметить Клауса Хагина. Тот шёл из конторы в один из домиков. На дорогу вылетает, посерёдки пролетает, никого не замечает, пропела она и понеслась дальше. Вскоре вдали показался Петр. Вжик! И санки тормозят. Вау, их заносит. сделав красивый поворот, отчего снежинки заплясали в последних лучах солнца, Таня остановилась в сантиметре от чёрного армейского башмака Петра. "Привет, раз-привет", сказала она, поднимаясь с саней. Тело затекло от долгого сидения в одной позе. Петр аккуратно отодвинул её на обочину. За ним выстроился длинный хвост машин. Они ждали здесь 100 минут, и когда она начала испытание первых саней, с тех пор прошло немало времени. Хорошо еще они думают, что я ремонтирую дорогу. Петр кивает на земли черпалку. Они едут в кемпинг Хагена на выходные. Точно. Сегодня же пятница, вспоминает Тоня. Она заглядывает в каждый автомобиль. Все сплошь пожилые пары, любители лыжных прогулок. Тоня вздыхает. Здесь целый глимердал со снегом и с санными спусками, но ни один ребенок не имеет права порадоваться этому на каникулах. Позорище. да и только. Пока коричневая вольва Петра прыгает по снежным надолбам всю дорогу вверх на хутор к Гунвальду, Тоня рассказывает, что они с Гунвальдом работают над сонями, которые будут доезжать аж до моря. Полозья он уже делает отличнейшие, говорит Тоня, глядя в окно на сугробы вдоль дороги и хлопья падающего снега, и резко замолкает. Посреди дороги, как разбуженный овцы бык, топчется Клаус Хаген. Пётр притормаживает и останавливается. Стеклоподъёмник сломан, поэтому Пётр открывает дверцу. Она ударяет Хагина в живот. Что за дорожные работы вы придумали? гремит Хагин. Мои гости говорят, что им пришлось час стоять и ждать. Пётр прокашливается. Идиот! Ты хочешь, чтобы я заявил на тебя в полицию? орёт Хагин. Тоня подаётся вперёд. Называть людей идиотами нельзя. говорит она и смотрит на Хагина своим самым строгим взглядом. Нет можно, если это правда, орёт неуёмный Клаус Хагин. А тебя трульте. Это касается в первую очередь. Если я ещё раз увижу, что ты ездишь на сонях на дороге, тут же позвоню в полицию. Таня не успела даже сказать, что её зовут не Трульте, как Клаус Хагин уже засунул свою рыжую голову в салон. Нет никакой возможности всерьёз развивать здесь туризм, пока ты посёшься где вздумаешь. Будь я твоим отцом, я бы держал тебя на привязи и не выпускал из дому. Тоня таращится на Хагина. Что он такое несёт? Клаус Хаген, ты! Петр захлопывает дверцу. Нельзя называть людей идиотами. Говорит он миролюбиво и газует в сторону сказочного леса.